Следует неувязки такого рода иметь в виду и строить тренировки так, чтобы в их процессе моделировались не второстепенные, а существенные стороны событий, к которым готовятся. Условия проверочных тренировок должны быть максимально приближенными к боевым. Четвертое. Эффективность группы не обеспечить каким-либо одним наперед заданным фактором. Авторитет руководителя? Мало. Всеобщее благорасположение? Мало. Совпадающие стремления? Мало. То есть мало любого пункта в отдельности. Тут важно и то, и другое, и третье. И что кто-то любит Тура и не любит Юрия, и что все любят Тура, и что каждый хочет выжить и доплыть, и что кому-то не нравится приемник, а кому-то губная гармошка. Иначе говоря... При адаптации членов группы образуется сложная сеть самых разнообразных связей. Именно она в целом и определяет конечный результат. Предусмотреть хитросплетение этой сети заранее в тонкостях нельзя, но выявить общие тенденции при внимательном искушенном взгляде можно. В проверочных тренировках весьма желательно участие специалиста-психолога. Пятое. В любой группе есть связи формальные и иерархия руководства, специализация по должностям, и есть неформальные, спонтанно возникающие по склонностям и интересам. Идеальный случай, когда те и другие совпадают полностью, но это вряд ли достижимо, значит нужно добиваться хотя бы приблизительного соответствия. Особенно это касается руководителя. Сверхумелый, но отчужденно ведущий себя командир, Возможно, добьется успеха, однако, весьма дорогой ценой. Обстановка в экспедиции будет очень тяжелой. Рекомендации психолога важны не только при подборе группы, но и при распределении функций внутри нее, в частности, при назначении руководителя. Шестое. Эмоции типа «он мне нравится» или «я его не переношу» является, безусловно, важным элементом упомянутой в сети связей. Но ставить развитие группы в зависимости от них, одних, как это принято у иных исследователей, нельзя. Эмоциональные ориентации не основополагающие, а производные. Копнешь поглубже и обнаружится, он мне нравится, потому что знает дело, и даже я его не переношу, но он знает дело, то есть Сперва объективная ценность, а потом уже красивые глаза. Влюбиться просто так можно разве что в манекен на витрине. Самую безотчетную, самую необъяснимую симпатию мы обосновываем, пусть незаметно для себя, бессознательно, капризы наших чувств, надводная часть айсберга, который главной своей массой, как известно, находится под водой. Высокая степень профессиональной подготовленности членов группы, даже оставляя в стороне остальные аспекты, с чисто психологической точки зрения уже обязательна. Седьмое. Последнее и главное. Для того, чтобы эффективность группы была наивысшей, каждый ее участник должен четко осознавать общественную значимость как своих действий, так и действий товарищей действий всей группы в целом. Из пушек не стреляют по воробьям. Великая энергия рождается для великой цели. Преодолевая неминуемые трудности и принося неминуемые жертвы, человек должен знать во имя чего он это делает. Чем престижнее задача, тем здоровее при прочих равных психологический климат, причем престижность подразумевается не только логически расчисленная. Этого мало, но и пропущенное сквозь сердце. Экспедиционная группа должна представлять собою союз единомышленников, спаянных и вдохновленных сознанием важности выполняемой цели. Конечно, нельзя. Ни в коем случае нельзя предположить, что экипаж космического корабля, совершающего многодневный полет, будет как бы сколком с нашей компанией, как бы двойником экипажа ра. Однако закономерности развития групп имеют достаточно общий характер, тем более что для группы, состоящей уже из трех-четырех человек, не говоря о восьми, достичь полной совместимости весьма трудно.